Глава пятьдесят Сразу после того, как нажал на кнопку домофона рядом с именем Уолтер Гаффин, Поль поволок свою больную ногу на третий этаж. Здание было не слишком привлекательное. Свет на лестничной площадке не горел. Когда он переступил через порог, Габриэль закрыл дверь, сильно надавив плечом. Придется срочно вызывать слесаря. Его бывший напарник остался стоять, прижимая к себе локтем, Роман колеба Троскмана. На нем были джинсы, свитер с погонами он сменил на куртку на молнии. «Ты ее прочитал?» — спросил Поль, не заморачиваясь положенными любезностями. Габриэль кивнул на журнальный столик в гостиной, где лежал его экземпляр. И обе концовки. У него было мрачное лицо, глаза казались еще чернее обычного и выдавали явный недосып. Заметив проступившие вокруг его зрачков мелкие кровеносные сосуды, отчего белки стали красными, Поль спросил себя, не проплакал ли он часть ночи. Жандарм быстро огляделся. Это место дышало холодом, почище морга. Легко представить себе, какую жизнь вел Габриэль до того, как очутился в Сагасе и потерял там память. «У тебя есть вода?» Я гнал без остановок. «Больше восьми часов за рулем». Габриэль принес ему стакан воды. Посмотрел, как тот пьет большими глотками. Поль проделал 700 километров один, без напарника, как настоящий полевой жандарм. Это было его дело. И его провал. «Мартини руководит расследованием в Сагасе», произнес Поль, как будто прочитав его мысли. «С дороги я позвонил судье и подробно рассказал о находках у Эскиме и обо всем, что связано с романом Тросхмана». Заодно посоветовал прочесть его как можно быстрее, чтобы оценить всю важность этой истории. Теперь все в курсе наиболее вероятной версии. Летом 2007-го Троскман арендовал у отца Давида Эскиме Шале, чтобы написать нам свою книгу. Тогда же у него случился роман с Жули, а шесть месяцев спустя писатель организовал ее похищение. Наконец-то все знают то, что мы с тобой почерпнули из дневника. «В смысле информированности мы все почти на равных». Он стянул с себя куртку и повесил ее на спинку стула. Подчеркнул слово «почти», потому что я, разумеется, никому не рассказывал о родимом пятне, обнаруженном в альбоме с фотографиями, которая может принадлежать другой исчезнувшей. Мне пришлось бы объяснять, каким образом ты оказался в курсе тех фотографий, а я хочу избежать любого риска. «Нельзя допустить и намека, что ты был в шале в день смерти Эскиме, и поставить под сомнение его самоубийство. На данный момент расследование пришло к однозначному выводу. Эскиме запечатлевал исключительно классические смерти, если можно так выразиться, то есть тела, бальзамированием которых он занимался. А для нас же приоритетом является Жули, то есть Троскман. А там посмотрим». Габриэль согласился, потом кивнул в сторону коридора. «Прежде всего, я должен показать тебе одну вещь». Он повел Поля в спальню. Картина лежала на кровати поверх груды разных бумаг. При дневном свете испуганные лица с переплетающимися волосами казалось, парят над полотном, словно две медузы, способные обратить смотрящего на них в камень. «О, Господи! Это жули Жули?» и Матильда Лурмель. Мужчины обменялись напряженными взглядами. Каждый тщетно искал в глазах другого ответы. «Часть того, что выглядит как краска, на самом деле кровь», — пояснил Габриэль. «Эту кровь в конце августа я отправил на анализ в частную лабораторию. Вот почему я попросил у Салины профили ДНК обеих девушек. Чтобы иметь возможность сравнить». «Графики абсолютно идентичны». Капитан жандармерии, как и Габриэль до него, потер сухое вещество карминно-красного цвета на оцарапанном плече жули и вгляделся в вещество на кончике пальца. «Их кровь?» — ошеломленно повторил он. «Только в некоторых местах. Ну, я так думаю. Я спрятал картину в сейф у моей матери. Наверное, грабитель хотел забрать именно ее». Они продолжали вглядываться в чудовищное произведение. Габриэль глубоко дышал, боясь снова сорваться. На их лицах выражение ужаса выдохнул он. Значит, им причинили зло. Псих, который это сделал, недовольствовался тем, что выставил их на всеобщее обозрение. Он забрал даже то, что было у них самого сокровенного — их кровь. Габриэль сунул дрожащую руку в карман, потеребил листок, который дала ему мать Матильды. Ночью он время от времени думал об этом, вспоминал горячую волну, пробежавшую между ними, и ее умоляющий вид, когда она протянула свой номер телефона. Но он не станет ей звонить. Чего ради? Лучше жить в неведении, чем столкнуться со столь чудовищной реальностью. В любом случае не оставалось ни малейших сомнений в том, что похищение двух девушек как-то связаны. Габриэль указал на уголок полотна. Тут еле видна подпись, только крошечные инициалы «А. Г». «Значит, это не Колеб Троскман?» — написал эти лица. «И не Давид Эскиме?» «У тебя есть хоть какие-нибудь соображения, как к тебе попала эта картина?» Габриэль выудил из царящего на кровати хаоса банковскую распечатку и протянул ее полю. Одна строка была обведена. Я совершил покупку на 380 евро 10 августа в каком-то заведении, которое называется «У Жакоба» в Бельгии. Я проверил по интернету. Это такая лавочка, торгующая всем без разбора, недалеко от северного вокзала Брюсселя. Что-то вроде барахолки. «Вроде подходит». Поль положил распечатку обратно. От вида картины ему делалось не по себе. «Я заберу ее и отправлю в нашу лабораторию. Ты отдашь мне свои банковские документы и счета тоже. Они наверняка что-то прояснят относительно последних месяцев». Молча мужчины устроились за столом в гостиной. Габриэль принес две банки пива и чипсы на закуску. Может, он и забыл часть своей жизни, но не этот взгляд, который бросил на него бывший напарник. Горящий взгляд, словно пытающийся поддержать в нем жизнь. И не те долгие вечера, что они проводили с глазу на глаз, запершись в кабинете и работая над очередным делом. Оба будто вернулись в прошлое. Поль протянул ему фотографию. А теперь займемся Колебом Троскманом.